Глава тридцать седьмая. Прозрение. Постой! Арджун ухватил ее за руку. Девушка в удивлении воззрилась на него, не понимая такой реакции. «Почему не пускаешь?» — спросила она. «Разве не видишь, что многоножцы отошли в сторону? Словно ждут, чтобы мы вошли». Арджун помочился. «Да причем тут многоножцы? Он просто не доверял всяким золотым дворцам. Уж больно нынешняя ситуация напоминала предыдущую». Но многоножец Арджуна не разделяла по хозяина. Он прищуренным взглядом наблюдал за происходящим и будто подначивал войти внутрь. — Ну ладно, раз никто не хочет туда идти, я буду первым, — изъявил желание Арти и толкнул двери. Изнутри повеяло спокойствием и пряностями. — Ой, как там темно! — испуганно заметила Таня и нащупала руку Виджу. Парень стиснул ее пальчики. — Неужели нам надо туда войти? Тут же она почувствовала, как крокодил подпихивает ее сзади. «Так, ясно. Надо войти», — подытожила она и смело шагнула к дверям. «Только почему тут так темно?» — недовольно проворчал Арти. «Снаружи весь такой золотой, а внутри черный». Арджун догадывался, почему так. «Просто сейчас они готовы войти в черный Тадж-Махал. Только почему не в белый? Что, так сложно было стать белым?» Ведь тогда Арджун смог бы контролировать ситуацию и быть уверенным, что Виджу ничего не отмочит в излюбленной им манере. «Не доверяешь мне?» – догадался брат. «А ты как думаешь?» – вопросом на вопрос ответил Арджун. «Ну да», – кивнул Виджу. «Я понимаю. Только сейчас я ничего плохого не замышлял. Я так же, как и ты, хочу переместиться нас в Агру. Заметь, мы могли остаться там, переместившись на праздник Дивали, но вот благодаря тебе нам приходится искать другой проход». «Неужели так сложно было помочь мне и удержать нас там?» Арджун не ответил и лишь сильнее стиснул зубы. Его брат властвовал над отрицательной энергией, и именно она сейчас была наиболее сильной. Она доминировала над обстоятельствами. Страх всех собравшихся господствовал над положительной энергией. Поэтому надо было смириться с тем, что отрицательная энергия взяла верх. Именно она должна была стать проводником через межпространственный барьер. Арджун ухватил Наташу за руку и шагнул внутрь. В ушах зазвенело так, будто сто колоколов зазвучало разом. Арджун закричал от неожиданности, но не услышал своего голоса. Один только звон и темнота. Наташина рука сжала его. Он потянул ее к себе и обнял Наташу. — Не бойся, — прошептал Арджун, уткнувшись в ее волосы. Только она, скорее всего, ничего не услышала. Пространство вокруг стало просветляться. Неясный сумрак все больше вступал в свои права, будто раннее утро собиралась подарить жизнь новому дню. Рядом замаячили фигуры Тани, Виджу, Лероны, Кленсона, Арти и Эрдиса. Таня уцепилась за Виджу, видимо, понимала, что он больше подходит на роль защитника, когда речь идет о черном тадж -махале. И вдруг наступила тишина. После звона она казалась оглушающей, словно ударила по ушам. «Ой!» – воскликнула Таня. «Вот тебе и ой!» – передразнил Виджу и оглянулся. Двери все еще были открыты, и за ними виднелась чернота ночи. Добродушные морды многоножцев замаячили в дверном проеме. «А вы что, бездельники, затолкали нас сюда, а сами решили остаться?» – проворчал Виджу. «Не нравилось ему, что многоножцы решили самоустраниться». Только он ошибся. Они и не думали покидать хозяев. Один за другим они весело запрыгнули внутрь, будто слова Виджу стали для них сигналом. Дверь за ними с треском захлопнулась. «Так-то лучше!» — воскликнула обрадованная Таня, улыбаясь своему крокодилу Гене. Эрдис настороженно прошелся вперед, но тут же вернулся обратно. «Такое ощущение, будто здесь нет ни стен, ни потолка», — заметил он. И потопал правой ногой. Да и пол совсем не виден. Они стояли посреди беспредельного серого пространства, словно и не внутри-то а среди пустыни. Только там хоть горизонт до да бархана видны, а тут ничего. И что теперь? задался вопросом Арти. Долго гадать не пришлось. Каждый многоножец подошел к своему хозяину и призывно потыкался носом. Подставленные спины говорили красноречивее слов. Молодые люди тут же влезли, каждый на своего. Хоть Арджун хотел затянуть Наташу на снежного барса, но черно-белый тигр оказался против. Он зубами ухватил одежду девушки и потянул на себя. «Мне надо быть с ним», — развела руками девушка. «Ну, надо так надо». Арджун не стал возражать. «Только держись крепче», — попросил он. Наташа кивнула. Как только седоки оказались на своих местах, многоножцы резво побежали. Беспредельное пространство оказалось куда больше, чем думали изначально. Путешествие затянулось. Но кто бы мог подумать, что внутри Тадж-Махала можно долго ехать верхом на быстроногом животном. Ветер бил в лицо, а слух вылавливал какие-то странные звуки, похожие то на журчание воды, то на сопение гигантского монстра. И когда все это закончится? И тут все закончилось. Внезапно, как всегда. Многоножцы так и не выбрались из безграничного серого пространства, но почему-то остановились. Немного постояли, переминаясь с лапы на лапу. Вокруг вновь появились стены. Сомнений не было. Путники находились внутри золотого тадж-махала. Все завибрировало. Воздух задрожал и исказился. — Мы перемещаемся, — догадалась Наташа, и еще сильнее вцепилась в многоножца. Он вдруг обратился в жука шелкопряда. И стала опутывать Наташу тонкой паутиной. А! -а, -а, -а, -а закричала она, пытаясь разодрать паутину, прилипшую к лицу. Не мешай ему, прокричал Арджун. Его многоножец, как и все другие, опутывал его паутиной. Наташа запаниковала. Ей совсем не хотелось оказаться внутри кокона. Только ее желание никто не спрашивал. И вскоре все вокруг исчезло под слоем паутины. Как куколка бабочка! пронеслось в голове девушки. И тут раздался жуткий треск, будто землетрясение повергло золотой тадж в преисподнюю. Со страшным скрежетом золотой дворец полетел вниз. Кокон оторвался от пола и полетел в безызвестность вместе с золотым тадж-махалом. Наташа закричала, и до ее слуха донеслись не менее истошные вопли друзей. В животе все скрутилось и сжалось в комок от страха. Казалось, что жизнь закончилась, удар о землю станет финальным. Свободное падение продлилось несколько минут, и вдруг удар, да такой сильный, что аж дух вышибло. Кокон шмякнулся об пол, смягчив падение, и, несколько раз подпрыгнув, откатился в сторону. Остановился. Если бы не Кокон, то спастись бы не удалось. — Что это? — заорала Таня. Ее голос был истерично напуганным, с примесью слез. — Помогите! — вторила ей Лерона. — Что происходит? — не отставал от девчонок Арти. Никто не видел, что происходит снаружи. Каждый был пленником своего кокона. Вокруг одна только белесая оболочка. Но как только все немного поутихло, внутрь их коконов ворвались когти многоножцев. Звери терзали коконы, освобождая своих хозяев. Выбравшись наружу, ребята кинулись друг к другу и сгрудились посреди огромного зала, в стрельчатые окна которого проникали ласковые лучи солнца. «Мы на земле!» — выдохнул Арджун. И расплылся в умиротворенной улыбке. Золотой дворец рухнул вниз, и мы вместе с ним. Его счастливые глаза искрились. Он слышал щебет птиц и вдыхал аромат родного города. Где мы? настороженно спросила Таня. Она чувствовала, как дворец, внутри которого они оказались, впитывает в себя ее энергию. Такого не может быть. Мы в Белом дворце Арджуна, подытожил Виджу и похлопал брата по плечу. — Твой дар оказался сильнее, раз мы прибыли в твою резиденцию, а не в мою. — С меня вполне хватило прошлого визита в твои апартаменты, — хмыкнул в ответ Арджун. Наташа прильнула к Арджуну, счастливая и довольная. — Как же замечательно быть дома, — прошептала она, уткнувшись лицом в его грудь. В ответ он лишь прижал ее голову и поцеловал в макушку. Лерона озиралась по сторонам. — Признаться, тут было на что посмотреть. Стены огромного зала стали покрываться затейливой резьбой. Каждый завиток, каждое углубление дышало спокойствием и умиротворением. Стены, инкрустированные драгоценными камнями, походили на шкатулку с самоцветами. Витражи заиграли всеми цветами радуги и разбрызгали по стенам краски счастья. С потолка свесилась огромная хрустальная люстра. Она поймала своими подвесками свет и заиграла разноцветием. На полу возник огромный ковер, а на него попадали разномастные подушки, подушечки и подушата. Зателивая резная мебель прижалась к стенам, а в них проступили арочные проемы, ведущие в богатые покои хранителя души белого принца. Под потолком запархали райские птицы, и воздух наполнился сладкоголосым пением. Тонкий аромат шафрана и корицы защекотал ноздри. Невысокие круглые столики наполнились яствами. Подносы с фруктами и вином манили к себе. Словно откликнувшись на этот призыв, гости почувствовали голод. Чувствуя себя как дома, Таня подошла к одному из столиков и оторвала виноградинку. Она сунула ее себе в рот и прижала зубами. Сладкий ароматный сок брызнул на язык. — Угощайтесь, — предложил Арджун и плавным жестом указал на горы еды, возвышающиеся на подносах. «Думаю, каждый из вас найдет себе еду по вкусу». Эрдис, Лерона, Клэнсон и Арти стояли как вкопанные. Они во все глаза таращились на сумасшедшие метаморфозы и даже слова не могли промолвить. «Кто-нибудь объяснит мне, что тут происходит?» поинтересовалась Лерона. Видимо, дар речи к ней все же вернулся. Она озадаченно поглядела на возникшие из пустоты красоты и прищелкнула языком. «Как это понимать?» «Да как хочешь, так и понимай», – рассмеялся Виджу. Он был счастлив, что наконец-то не надо никуда бежать, от кого-то спасаться или бороться со смертью. «Мы в городе Забвения. Энергия моего брата объединилась с Таниной, и поэтому возник этот альтернативный дворец. Здесь мы отгорожены от остального мира. Удобное убежище, надо заметить. Ни одна живая душа не сможет проникнуть сюда». Судя по изумленно вытянутым лицам четверых гостей города Забвения, Им было мало таких объяснений. Но Виджу не стал вдаваться в подробности. Только лишь махнул рукой и сказал. «Потом сами все поймете. А пока наслаждайтесь покоем и безопасностью. Здесь нас точно никто не найдет, поверьте». Он в развалочку подошел к одному из столиков и подтянул его к другому. «Ну не сидеть же нам всем порознь», – прокомментировал он свои действия. Арти кинулся помогать сдвигать столы, хотя ведь Джуй сам прекрасно справился бы с этим. Осмелевшие гости сели по-турецки на ковры и обложились подушками. Внезапное умиротворение, как рукой сняло минувшие переживания. Будто и не было страшного побега. На душе стало легко и беззаботно. — Давайте пока что поедим, а потом уже будем думать, что делать дальше, — предложила Наташа. — Как же хорошо было дома! Здесь все дышало покоем. Нет ничего лучше города забвения, и пусть ему не подвластны чудеса всего мира, но здесь был ее дом. Все родное и привычное, и на самом деле не обязательно уметь управлять желаниями, чтобы быть счастливым. Друзья весело болтали, смеялись и ели. Что не говори, а передряги сильно поистрепали ребят. И тут истошный вопль Лероны прервал всеобщую трапезу. «Змея! Змея!» — кричала она и тыкала пальчиком куда-то в угол. Все повскакивали с мест и уставились туда, куда показывала Лерона. И правда, там была змея. — Но для чего так орать? — ворчливо прошипела она. — Что за манеры, девушка? Чему вас учили в магистратуре? И нечего тыкать пальцами в приличных змей? — Кобра! — радостно заорал Арджун. — «Как же ты вовремя!» Змея раздула капюшон и плавно закачалась в воздухе. «Я всегда вовремя!» — надменно ответила она. «Следовало давно это заметить!» Только Арджун уже не слышал ее брюзжания. Он был рад ее появлению. А вот Виджу не смог не вставить. Могла бы и пораньше объявиться. Вечно вовлекаешь нас в какие-то переделки, а сама в кусты. «Если что-то не нравится...» Она не договорила и поползла к выходу. "Стой!" закричала Наташа и кинулась ей на перерез. "Ты чего это удумала? Нашла время, чтобы уползти? А, Ниша, ты все же осознала мою значимость. Ну что тут скажешь? Ее надменность била все рекорды, но Наташа промолчала. Юноши и девушки прервали трапезу и обступили кобру. — Ты почему не сказала нам, что посвящение — это порабощение? — не сдержался Виджу. Видимо, у него было много претензий к вредной твари. Змея окинула его задумчивым взглядом и ответила. — Если бы я все вам рассказала, то вы не стали бы прорываться в магистратуру. Многое из того, что вы сделали, осталось бы не сделанным. Но поверь мне, Виджу, что во всем, что произошло с вами... Есть глубокий смысл. Во-первых, вы узнали о существовании города затерянных душ. Запомните, в лице его жителей вы теперь обрели единомышленников. Они, так же, как и вы, лишены благ остального мира. Ими, так же, как и вами, пользуются жители других городов. Знания отшельников еще пригодятся вам. Они ведают о том, как правильно использовать энергию и как управлять мыслями. Ведь когда-то они повелевали желаниями. Во-вторых, вы убедились в том, что в магистратуре вовсе не рады тому, что ты, Виджу, и ты, Арджун, обрели особый дар, превосходящий силы всех людей. Этот дар позволил вам скрыться от преследователей, и окружить город забвения непроницаемым куполом. Вы неспроста попали в пустыню. Все, что произошло в ней, было необходимо. Ее расплавленный песок стал для города забвения непробиваемым панцирем. Отныне город забвения отделен от остального мира. Я следила за вами... И пришла в ужас, когда увидела, что вы из пустыни перенеслись в Агру на праздник Дивали. Если бы вы там остались, то город забвения не имел бы сейчас защитную оболочку. Магистры смогли бы проникнуть сюда. И, поверьте, они бы нашли способ уничтожить один из дворцов. Как бы ни был велик дар хранителей, Но противостоять всем магистрам и служителям императора просто невозможно. Она замолчала, но никто так и не смог произнести ни слова. — Что, да речи потеряли? — ехидно прошипела она. — Да нет, просто ты нас ошарашила, — признался Арджун. Мы и не думали, что наше путешествие настолько важное. Даже была такая мысль, что уж лучше бы мы его и не затевали. Все получилось как-то бестолково. Сплошные скитания и ничего больше. Хотя, вру, разочарование было еще больше. «Ну-ну-ну», — -ну", пожурила его кобра, — «ты не горячись. Ничто и никогда в нашей жизни не бывает зазря. Поверь мне и моему многовековому жизненному опыту, это путешествие заставило поверить вас в свои силы». Теперь вы знаете, на что способны. Особенно полезным этот променад стал для Тары. — Что за Тара? — не вытерпела Лурона и шепотом спросила у Виджу. Эта кобра так Таню называет, а Наташу нишей. У нее там короткое замыкание в башке с иноземными именами. Так что готовься, тебя она тоже окрестит на свой манер. — Я вам не мешаю, — с слащавым голосом поинтересовалась кобра. — Да нет, ну что ты, — с издевкой ответил Виджу, — продолжай. Кобра недобро на него зыркнула, но не стала огрызаться. То ли запал кончился, то ли мудрость взыграла. Она качнулась, опять раздув капюшон, и продолжила. — Теперь вас восемь человек. Каждый из вас знает быт своих городов. Это очень полезные знания. Теперь вы сможете сообща... «Строить планы на будущее и пытаться привить дар жителям города забвения». «Но разве такое возможно без помощи магистратуры?» — изумилась Наташа, вскинув брови. «А вот ты брось сомневаться, Ниша. Это тебе не к лицу. Сама должна знать, что вера в свои силы дает хорошие результаты. Так что рекомендую ничего не бояться» и полностью доверять своей интуиции. Если захотите вернуть дар городу забвения, то все у вас получится. Квенсон нахмурился и озадаченно спросил. Если бы все это было так просто, то почему император и магистры так воспротивились этому? Может, переход на новый режим грозит гибелью всем городам и магистратуре? Что-то многовато сомневающихся для вашей маленькой компании. Недовольно проворчала кобра, высунув раздвоенный язык. Она зашевелила им, будто дразня присутствующих. «Только и слышу, зачем да почему? Все вы далеко не дураки, и потому должны понимать, что энергии снов может хватить на все города. Только для этого надо будет немного перераспределить зоны хранения энергии». Энергосборник должен перейти в режим накопления и отдачи одновременно. Этого несложно достичь, когда в городе Забвения заработают станции по сбору энергии снов. — Это что еще за станции? — удивленно уточнила Таня, едва ли разбираясь во всем. — Да не перебивай ты, Тара! — шикнула на нее змея. — Неужели я должна растолковывать элементарные вещи? И сама должна ты понимать... Что это я так называю дома со шпилями? Они-то и собирают энергию снов и передают в хранилище. А -а -а -а", — протянула девушка, морщись, словно съела лимон. — Так бы и сказала. — А я так и сказала, — недовольно ответила кобра. — Только вижу, что вы устали, и вам не до моих лекций. Так что вы пока поешьте, а я не буду вам мешать. Да, кстати... Четверо новеньких прекрасно могут поселиться в одном из дворцов, ведь жить им больше негде. Будут выходить наружу, гулять и возвращаться на ночь. — Но для поддержания дворцов нужна энергия хранителей, — Взвилась Таня, памятуя, как Арджун, Виджу, Наташа и она сама стали заложниками дворцов. Повторений не хотелось. — Уж не хочешь ли ты, кобра, сказать, что теперь нам всем сидеть тут придется? Да ничего я не хочу такого сказать, оскорбилась кобра и недовольно зашипела. Каждый выбирает сам, что ему делать и где жить. Не хотите жить во дворце, соорудите домик. Не скажи, что силы желания Виджу и Арджуна не хватит на то, чтобы сотворить в обычном мире небольшой и комфортный домик со шпилем, где все могли бы поместиться. «Ну, почему опять за всех все должна решать именно я? Неужели больше ни у кого из присутствующих нет мозгов?» В любой другой раз на нее посыпались бы гневные упреки, но сейчас все были уставшие и озадаченные. Да и чего спорить, пусть уж лучше считает себя всесильной и незаменимой, чем уползет и больше не вернется. Она, как всегда, слегка заносчивая, но при этом невероятно мудрая. «Мы рады, что ты есть у нас», — примирительным тоном заявил Арджун. И чтобы кобра не успела воткнуть что-то, он продолжил. «Только стоит ли переводить город забвения на новый режим жизни? Ты уверена, что люди готовы к этому?» Кобра заинтересованно посмотрела на него и сказала. «В тебе разумности больше, чем я думала. Ты задаешься правильными вопросами. Риск есть всегда». Только не забывай, что именно ты и Виджу будете контролировать весь процесс. Ваш дар всегда будет превосходить дар других людей, так что за все теперь в ответе будете вы вдвоем. К тому же не забывай, что когда появятся первые поселения людей, отобранных для перехода на новый образ жизни, другие тоже захотят жить так, Они научатся контролировать свой гнев, разум, алчность и безудержность. Никто не захочет быть изгоем. Мир выйдет на новый уровень. Люди захотят жить по-новому. Только им надо будет помочь. Так что обдумывайте все. Если что, меня всегда можно будет найти в летописном зале. К тому же не забывайте, что сам летописный зал — «Хранит в себе много мудрости. Его стены всегда готовы будут поделиться с вами своими знаниями». Все внимательно слушали кобру. «Слишком многое произошло, но еще больше произойдет. Магистры еще не раз попробуют остановить хранителей душ черного и белого принцев, но защитная оболочка, окутавшая город забвения, не даст им вмешаться». Наступит время, когда жителям города Забвения понадобится помощь островитян. А посему надо будет подумать, как образовать коридор между городом Забвения и городом потерянных душ. Это будет сложный тендем, но необходимый. Много чего изменится. Мир не будет прежним. Он будет другим. Но это будет потом. А пока хотелось есть, наслаждаться свободой, гулять по улицам Агры, и обнять родителей.